Глава 17 Смерти вопреки. Не то, что я надеялась на какое-то чудо, что мачеха и слайза думаются, но оказаться первой на жертвеннике я не рассчитывала. Нет, я не думала об очередности, но страшно, страшно смотреть, как затухают свечи по углам, оставляя зловещий полумрак. А пол посредине зала сначала разбивается на сегменты, а потом тихо исчезает. Вместо него со дна получившейся дыры поднимается ритуальный столб в форме змеиного тела, который венчает огромная голова гадюки. Ее глаза из драгоценных камней, искусно вырезанная и отполированная чешуя, поблескивают в свете оставшихся свечей и наводят жути. К моей клетке подошли два адепта Ордена в балахонах и, удерживая стальной хваткой с двух сторон за предплечье, потащили к центру зала. Я понимала, что сопротивление бесполезно, но тело без участия разума упиралось пятками и пыталось вырваться. «Отпустите ее, изверги!» Внезапно бросился на прутье клетки Люц. Попытался еще что-то крикнуть но один из сопровождающих сделал в его сторону пас, и парень не смог больше сказать ни слова. Девушка в другой клетке забилась в угол, будто это поможет избежать участи жертвы, и, поскуливая, плакала. А Морис стоял, опустив голову, и лишь до побелевших костяшек пальцев сжимал кулаки. Я кожа ощущала взгляды всех собравшихся, Видела, как алчно блестят глаза орденцев, и решила не дать им насладиться моим страхом и болью. Выпрямилась и сама, без понуканий конвоиров, медленно и с достоинством пошла вперед. Страшно было так, что поджилки тряслись. Но я шла к змее по стаменту, гордо подняв голову. «Пусть подавится собственным страхом». Потому как скривились, стоявшие рядом с жертвенником, мачеха с Лайзой, я поняла, что веду себя правильно. Но выдержки хватило ненадолго. Когда мои руки развязали, я рванулась неизвестно куда и зачем. Конвоиры оказались к этому готовы, и мой отчаянный рывок не вызвал даже заминки. Меня прислонили к змее, и я будто прилипла к ней, не в силах пошевелиться. Магия. Опять магия. Торжество в глазах Лайзы было почти осязаемым. Я прикрыла веки, не желая его видеть. Но почему они медлят? Или это мои субъективные ощущения шалят? Я снова обвела зал взглядом и по недоуменным переглядываниям поняла, что мне не показалось. Все поглядывали на Верховного, который продолжал невозмутимо стоять чуть в стороне и, видимо, ожидали его отмашки или какого-то знака. Внезапно дверь зала с грохотом отворилась. Первым делом в него влетела закованная в сталь тело алибардиста и с грохотом проехала по полированному полу, а следом... В клубах тьмы вошел злой и сосредоточенный магистр Арнар. Грег невольно вырвалось тихое у меня, но в наступившей тишине это услышали все. Его имя словно стало спусковым крючком. Все присутствующие тут же ощетинились заклинаниями, а вокруг магистра взборлила тьма, заключая его в непроницаемый кокон. Он сделал шаг вперед, и в этот момент Верховный, усиленным магией голосом, повелел своим адептам. «Стоять!» искостовал какое-то заклинание, направив его не в магистра, а куда-то в потолок. Вниз обрушилась спрятанная до этого под иллюзией сверкающая багровым мелкоячейстая сеть усыпанное множеством мелких острых иголок. Грег упал на полушаги, как подкошенный. Тьма вокруг него пропала, а я, стоя на возвышении, видела, как ранит, и выжигает отметины на его коже эта сеть и каждая ее иголочка. «Ну, наконец-то!» — хлопнул в ладоши Верховный. «Мы тебя уже заждались». «Я уж думал, спектакль, разыгранный для тебя Лайзой, не подействовал. Или ты слишком слаб для темного, чтобы справиться с таким плёвым воздействием?» Повинуясь пасом его, рук сеть приподнялась, будто под ней появился каркас и стала клеткой. Грег медленно встал, вытер кровавые капли со лба. И повинуясь движению сети, пошел вперед сквозь строй злорадствующей и перешептывающейся толпы. Где ты взял сеть смерти? Оказавшись неподалеку от постамента и самого верховного, на удивление спокойно спросил он: «Какой смелый мальчик!» Но как и все темные дурак, Который считает, что благодаря своей силе совсем справится один. Твой учитель тоже так думал. Но... Ничему вас темных жизнь не учит, Посетовал Верховный. Ничего. Сейчас ты увидишь смерть своей возлюбленной И трех неудачников. Потом я выжгу тебе мозг, И повешу все эти убийства на темного, чей дар свел его с ума. Что за бред? Тьма сводит своих носителей с ума. Ты об этом не знал, обходя по кругу сети, любуясь ее переливами, спросил верховный. Это полный бред. Тьма такая же стихия, как и другие. Она не сводит с ума. Вот и я думаю, что бред. Но люди поверят. Уж я-то знаю. И знаю, как нужно преподносить информацию. Поверили же они, что домашние духи, которые спокон веков их защищали от таких, как мы, сходят на ровном месте с ума и убивают всех, до кого могут дотянуться. Поверили. Сами открыли на них охоту. Открыли и на темных откроют. Еще несколько таких показательных дел, и скоро от вас ничего не останется, а мы, наконец, сможем выйти из тени. На этот раз я не допущу прошлых ошибок. И без того мрачный Грег потемнел лицом еще больше. У меня самой от услышного волоса на голове зашевелились. Это сколько же лет этому реликту и какую огромную работу он провел. Если все это правда, вспомнились бы рельефы на стенах янтарного подземелья, и многое из того, что я на них видела, сейчас обрело смысл. Но смотрела в этот момент я, не навещавшего о своих планах Верховного. Наверняка ведь он это говорил, чтобы сломить меня еще больше и покрасоваться перед членами своего ордена. Я смотрела на Грега, мужчину, который неожиданно и незаметно стал мне дорог. Как он мог так подставиться? Как? Я оглядывала его местами обожженное лицо, волевой подбородок, Даже сейчас, чуть изогнутой вороничной ухмылки уголок губ, темные глаза, в которые я так и не успела насмотреться. Хотелось разрыдаться. Наверное, только в такие моменты осознаешь, кто тебе по-настоящему дорог. Когда Грег успел, когда спасал во время спонтанной инициации и спел свою колдовскую песню или когда утешал и дарил тепло, не прося ничего взамен. А может, когда стоял с утра в проеме двери с чашкой кофе и улыбался так, что замирало сердце, или когда проявлял ненавязчивую заботу, или вдохновенно рассказывал о своем увлечении самоходными каретами. Как много таких моментов может появиться за столь короткий срок. До этого мне было страшно. Я была практически в панике. Но кто же знал, что страх за жизнь другого человека может быть в разы сильнее? Для меня приготовили смерть и поглощение души, а для него – безумие и позор. Хотелось умолять пощадить хотя бы его». Удерживала только понимание бесполезности подобных просьб. Грег смотрел мне в глаза, и время остановилось. Несколько долгих мгновений мы одними взглядами пытались сказать друг другу самое важное. Но даже этих мгновений нам никто давать не собирался. Лайза нетерпеливо шагнула вперед и удобнее перехватила короткий изогнутый кинжал. Ей явно не терпелось поглотить мою душу. Она беспрестанно облизывала пересохшие губы, а руки ее заметно подрагивали. Но, к моему удивлению, рядом с ней внезапно оказался мужчина в балахоне, в котором по длинной белой бороде... Я узнала декана лекарского факультета, что так искусно притворялся мне другом. Он дотронулся до ее плеча, и девушка застыла на месте, не в силах пошевелиться. — Спасибо, друг мой, — сказал Верховный. — Прости, девочка, но эта душа тебе не достанется. — Что? Что это значит? — Вышла вперед разгневанная Мачиха. «Это ее право!» Из-за маски Верховного раздался смешок, и я увидела, что над нами опустился еле заметный мерцающий купол. Немногочисленные звуки тут же стихли. Внутри него остались только Верховный с магистром Сандером, Мачиха с Лайзой и мы с Грегом. «Дорогая моя...» Если бы ты только была хоть немного внимательнее, то поняла бы, что души Тейлин в этом теле уже давно нет. Что? Кто же это тогда? Иномерянка. Маленькая, хитрая иномерянка. Вот так обычно и выплывают все самые страшные тайны. В самый неподходящий момент. Лицо мачехи выражало такую гамму эмоций, что это даже могло быть забавным, если бы я не знала, что это признание слышал и Грег. Я безумно боялась перевести на него взгляд и увидеть в его глазах презрение, ненависть и недоверие. все то, что обещал мне магистр Сандер, но увидела лишь странный непроницаемый взгляд. «Да, Корделия». Когда Тейлин впервые попала в лекарское крыло, ее душа ушла за грань и не захотела возвращаться в тело. Но магистру Сандеру удалось притянуть родственную ей душу из другого мира. Давненько я не встречал такой редкости, а потому выпью ее сам. Но Лайза... «Ты не можешь с ней так поступить? Она же твоя дочь!» – возразила женщина. «Какие откровения! А я думала, что Лайза – дочь погибшего графа Неомского, за которым недолгое время была замужем мачеха. Но новость меня не особенно удивила. Гораздо интереснее узнать, кто такой Верховный». Лайзе не помогло бы и полное поглощение души Тейлин. Я тебя предупреждал. Не балуй девочку чужой душой с самого детства. Теперь она стала зависимой. Советую найти такую же дурочку, какой была Тейлин, и пить ее постепенно. Гребень я помогу тебе перенастроить. Конечно, эффект будет уже не тот но хотя бы перестанет ломать. И словно ниоткуда он достал такой же короткий изогнутый кинжал, как сжимала в руках Лайза. Рукоять кинжала Верховного, в отличие от вычурного и украшенного россыпью камней девушки, была гладкой и заканчивалась черепом. «А как же ваша богиня?» – внезапно едко спросил Грег. «Она не обидится, что вы съели эту душу?» И не поделились. Богиня мудра. Хмыкнул Верховный, оборачиваясь к магистру. Сеть смерти почти облепила его тело. Оставался лишь маленький зазор между ними. И понимает, что ее верным адептом для обретения силы тоже нужно поглощать души. Но не переживай. Такие тонкости скоро перестанут тебя волновать. «Бери пример с Таисией. Он повернулся ко мне. «Тебя ведь так по-настоящему зовут?» Я не стала отвечать и даже не посмотрела в его сторону. У меня осталось слишком мало времени, чтобы тратить его на этого гада. Это мой протест им всем. Ты смотри, какое самообладание. Впервые вижу, чтобы жертва молчала. А я продолжала смотреть на Грега, в его темные глаза, в которых бушевал шторм. Почему я только сейчас поняла, что влюбилась? Как в глупых боевиках, когда мир рушится, а герои признаются друг другу в любви. Нет, я не признавалась, просто смотрела на Грега и вбирала в себя его образ. Любовалась немного скошенным носом, возникшей складкой между бровей, крепко сжатыми губами. Я старалась сконцентрироваться на нем и своих чувствах. Я уже умирала, ничего страшного в смерти нет. Но страшно умереть, не узнав вкуса жизни. Помощи ждать было неоткуда». Эти изверги ни за что не откажутся от своих планов. Моя жизнь заканчивается, и даже перерождение мне не светит. Но сдаваться нельзя. Это последнее дело. Вспомнили слова мачехи. Душа становится мягкой и податливой для тех, кто сумеет подчинить ее пламя. Я не хочу, чтобы кто-то подчинил моё пламя. Эти люди сделали всё, чтобы поселить в моей душе гнев, страх, стыд, уныние и боль. Несложно понять, что это и есть их рецепт подчинения. Чтобы человек без боя отдал им себя. А потому я буду думать о самом прекрасном чувстве которое я испытывала впервые за две свои такие короткие жизни. Я не сдаюсь. Это мой способ бороться, когда сопротивляться уже бесполезно. Я моргнула и почувствовала, как по щекам потекли слезы. «Прощай», – успела прошептать Грегу прежде чем фигура верховного загородила собой всё пространство, и мне в грудь вонзился кинжал. В этом мгновение случилось сразу множество вещей. В зале словно из ниоткуда появились люди в черном, и за пределами купола завязался ожесточенный бой, Зарычал, пытаясь разорвать сеть смерти грек, завизжала мачиха, Запульсировал, обжигая, амулет у меня на шее. Больно. Как же больно. В груди пекло. Воздух не проходил в легкие, но я улыбалась. Помощь все же пришла. Да, я погибаю, но человек, которого я полюбила, и мои друзья останутся живы. А орден будет уничтожен. Такая мерзость не должна существовать ни в одном из миров. А еще в голове прозвучал тихий, уже знакомый женский голос, который продекламировал странные строки из какого-то стихотворения. «Лишь выпустив на волю свет, пойму я, что не угасаю». – внезапно закричал Верховный – Отпускай кинжал, торчащий в моей груди. Затухающим сознанием я видела, как он с ужасом и неверием смотрит на свою руку, которая на глазах обугливается и превращается в пепел. «Арнуэл, помоги!» — закричал он магистру Сандору. Магическая маска пропала с его лица, и я увидела ректора. Стало понятно, почему никто не обращал внимания на состояние Тейлин, почему удалось так просто выкрасть адептов в закрытой территории Академии, почему так злился Хран при одном лишь упоминании ректора и даже как тому удавалось набирать в ряды Ордена новых адептов. Тело Верховного прямо на глазах сантиметр за сантиметром обугливалось, Его лицо исказило мучительное судорога, он дико кричал, но магистр Сандер не спешил ему на помощь. Вместо этого он подошел к выбивающемуся из сил Грегу, сорвал сеть, которую тот уже частично порвал сам, и продолжил спокойно смотреть на черный пепел, в который превращался ректор. Купол пропал... И я услышала, как завизжала моя мачеха и бросилась на магистра Сандора, Но ее грудь внезапно пронзила огромная сосулька, запущенная кем-то из дерущихся, и крик резко смолк. Она посмотрела на окрасившийся красным кончик сосульки, странно квакнула и с удивленным выражением лица завалилась на бок. Рядом появился Грег в клубах тьмы, нервно метавшийся вокруг него. Эта тьма мимоходом обвивалась вокруг тех, кому не посчастливилось оказаться рядом, и душила своими щупальцами. Сам мужчина в панике смотрел на кинжал в моей груди и не решался к нему прикоснуться. Боялся мне навредить. «Тея!» «Держись, слышишь, сейчас, я сейчас. Я смотрела на мужчину, насунувшееся обожженное лицо, синюшные круги под глазами и радовалась, что он жив. Еще немного и сеть смерти выпила бы его, не хуже вампиров моранжи. Грег зажмурился на секунду. И уже собирался вытащить кинжал, как тот почернел и осыпался пеплом вместе со своим хозяином. А потом я ощутила, как тепло в душе смешивается с пульсирующим теплом амулета. Внутри будто загорелось обжигающее солнышко. Не выдержав очередной вспышки боли, я закричала, и из раны ярким протуберанцем вырвался золотистый свет. Свет, частью которого я внезапно ощутила и себя. На несколько секунд зал потонул в золотистом сиянии. Все застыли, как пчелы в янтаре. Время остановилось. Я удивилась немыслимой красоте и сюрреалистичности момента, а потом вместе с этим светом Не замечая стены преград вырвалась наружу, и в считанные мгновения пронеслась по всему миру. И там, где я побывала, уже не оставалось скверным оранже. Лишь пепел тех, кто предпочел жизни и смерть, и служение жестокой кровавой богине. Свет схлынул, я снова ощутила себя в подземном зале. И увидела оседающий пепел на месте адептов Маранжи. Жертвенник, к которому я прилипла, задрожал и тоже начал рассыпаться пеплом. Грег успел подхватить меня и отнести подальше от дыры, которая осталась на месте столбогодюки. Зал тряхнуло так сильно, что посыпались позолота и штукатурка. Любимый прижал меня к груди, и закрыл своим телом. Но на этом все прекратилось. Он поднял голову и заглянул мне в глаза. Но увидел лишь застекленевший взгляд, потому что я бесплотным духом стояла за его спиной. Душа прощалась с этим миром. Ниточка, которая связывала меня с телом, С каждой секундой становилось все тоньше. Трясущимися руками мужчина убрал пряди с моего лица и прошептал одними губами. «Тея! Тея, девочка моя! Этого не может быть!» Очень хотелось утешить Грега, обнять, прижаться к нему, уткнуться в шею и вдохнуть родной запах. Но я могла только смотреть и мысленно прощаться с Грегом, с ребятами, которые все еще сидели в клетках и кричали, чтобы их выпустили, с этим миром. У них обязательно все будет хорошо, у всех обязательно. Внезапно рядом появился призрак женщины. Я вгляделась в ее лицо и поняла, что она может быть только одним человеком. «Мама! Простите, Эра Фрей?» Женщина грустно улыбнулась. «Можешь называть меня мамой. Ты спасла мою девочку и приняла ее частичку в себя. Но как вы здесь оказались? Я всегда была здесь с Тейлен и с тобой». И указала рукой на мой амулет. Кардели думала, что полностью выпила меня, но я слишком любила дочь, чтобы оставить ее одну. Частички моей души удалось скрыться в медальоне и со временем восстановиться. Было очень больно смотреть, что делают с моей девочкой, и осознавать свое бессилие. Я могла ее поддерживать лишь опосредованно. Но чем дальше, тем тяжелее было к ней пробиться. А потом и вовсе стало невозможно. Женщина тяжело вздохнула. «Это вы помогли мне?» Я указала рукой на зал. «Я». «Без второй инициации у тебя не получилось бы соединить свет твоей любящей души и заключенную в медальоне силу дракона, основателя этого мира. Но у нас получилось. Мы сделали невозможное, изменили этот мир. Изменили? Да, она улыбнулась светло и радостно, но с толикой грусти. Мы выжгли Моранжи ее силу из этого мира. Она уже никогда не сможет сюда пробиться. А если ее адепты по воле Злого Рока еще когда-нибудь здесь появятся, то ничего не получат от привычных ритуалов. Разве такое бывает? Бывает. Любящие души способны на многое. Хран рассчитывал на что-то подобное, когда давал вам амулет? Не знаю, может быть. Его прозорливость всегда меня поражала. Он странный, обтекаемо, охарактеризовала я хранителя драконьего сердца. И женщина снова улыбнулась. «И есть такое, но ты к нему все же зайди, он расскажет много интересного». «Зайти?» — удивилась я. Посмотрела на почти истаявшую тоненькую нить, соединявшую меня с телом, которая судорожно сжимал в объятиях Грег и перевела недоуменный взгляд на духа. «Не отпущу!» — внезапно зарычал мой магистр и, положив ладонь мне на грудь, туда, где была рана, а теперь остался только тонкий шрам, запел свою песнь заклинания. Тьма взбурлила, заставляя шатнуться тех, кто стоял неподалеку. Она гладила мое лицо, волосы, обнимала за плечи, но ничего не получалось. Я не видела и не чувствовала никаких изменений, а нить продолжала истаивать. Голос Грега дрогнул и стал особенно хриплым. Не думала, что духи умеют плакать но смотрела на него и плакала. Хотелось прикоснуться. Как же мне хотелось к нему прикоснуться. Но руки проходили мимо, не замечая препятствий. В этот момент я увидела, как пошевелился стоявший на коленях и согнувшийся магистр Сандер. Странно, что и он не превратился в пепел. Но тут он поднял голову, Я увидела совершенно красные изолопнувших капилляров глаза и вздувшиеся, почерневшие вены на лице и руках. Создавалось впечатление, что сила так и не решила убить его или все же оставить в живых. Он явно испытывал дикую боль. По его лбу и вискам стекали капли пота, но пошатываясь, он встал. И, невзирая на ощетинившихся заклинаниями бойцов в черной одежде, пошел к Грегу. Я, лекарь, я могу помочь. Просипел он и посмотрел в глаза заступившему ему дорогу бойцу. Тот отшатнулся от такого зрелища, но, к моему удивлению, его пропустил. Ноги плохо держали старика, и он упал на колени рядом с Грегом. Тот глянул на лекаря дикими глазами, тьма вокруг ощетинилась, но магистр твердил. «Я лекарь, я помогу, сам ты не справишься, не в этот раз!» Грег посмотрел на мое бледное лицо, глядящее в пустоту глаза и... Разрешил магистру Сандеру до меня дотронуться. Я даже почувствовала нечто зовущее, тянущее меня обратно в тело, но понимала, что поздно. От нити остался лишь легка заметный след. И тут до моего плеча дотронулся призрак матери Ти, И я ощутила, как через меня проходит искра силы, делающая связующую нить чуть ярче. Сама женщина тускнела, но улыбалась. «Теперь они справятся», – произнесла она. «А мне пора. Меня ждет моя девочка и новый круг перерождения. А ты живи! Живи за нас всех и люби! Обязательно люби!» И исчезла. Голос Грега зазвучал громче. Песни послышались яростно непримиримые интонации, а руки магистра Сандера ярко засветились, и я ощутила, как сильно меня тянет обратно в тело. В следующее мгновение я смотрела в глаза любимого. Тея услышала его хриплый шепот и смогла улыбнуться почувствовала, как по вискам скатились слезинки, хотела поднять руку и погладить его по щеке, ощутить покалывание отросшей щетины, провести пальцами по линии бровей, удостовериться, что все действительно получилось, и он настоящий, но сил не было. «Люблю тебя», — еле слышно произнесла единственное что сейчас было действительно важно, и что так хотелось ему сказать, когда казалось, что все кончено. Грег сильно-сильно зажмурился, но держать подступившие слезы ему не удалось, и они скатились по его щекам. Сильные мужчины не плачут, это просто дождь. А потом поцеловал нежно, нежно еле касаясь моих губ. И пусть у нашего поцелуя был привкус соли, это было самое прекрасное, что со мной происходило».